Глава 22. Второе пришествие и что за чудище дождавшись часа. И что за чудище, дождавшись часа, ползет, что вновь родится в Вифлееме. Заключительные строки и стихотворения Яйца. Второе пришествие. Перевод Кружкова. Распад. Компьютер Next, представленный Джобсом в 1988 году, вызвал бурю восторга. Но она стихла, когда компьютер в следующем году поступил в продажу. Джобс утерял способность ослеплять, запугивать и обводить вокруг пальца прессу. В печати появились статьи о трудностях, которые испытывает компания. Next несовместим с другими компьютерами, и это в ту пору, когда компьютерная индустрия стремится взаимозаменяемым системам, писал Барт Циглер из Associated Press. Для Next программ довольно мало, и потому трудно привлечь клиентов. Next старалась позиционировать себя в качестве лидера в новом сегменте персональных рабочих станций для людей, которым нужна мощность рабочей станции и удобство персонального компьютера. Но теперь эти клиенты покупали продукцию быстро растущей «Сан». Доходы Next за 1990 год составили 28 миллионов против 2,5 миллиарда у «Сан». IBM отказалась от лицензии на программу Next, и «Джобсу» пришлось поступиться принципами. Он искренне верил в необходимость единства аппаратного и программного обеспечения, но в январе 1992 года согласился предоставить лицензию на Next Step для разработки версии, работающей на других компьютерах. Неожиданно Next защитил Жан-Луига Се, который занял в Apple место Джобса. Гассен написал статью о творческом потенциале продукции Next. Возможно, Next это не Apple, заявлял он, но Стив остается Стивом. Несколько дней спустя в дверь дома ГАССе постучали, его жена открыла и сразу побежала наверх сказать мужу, что пришел Джобс. Он поблагодарил ГАССе за статью и пригласил его на встречу, где Эндрю Гроув и Джобс собирались объявить, что Next Step будет перенесен на платформу IBM Intel. Я сидел рядом с отцом Стива Полом Джобсом, который держался скромно, но с достоинством вспоминал ГАССе. Он вырастил непростого сына. но был счастлив и горд за Стива, который стоял на сцене с Эндрю Гроувом. Через год последовал неизбежный следующий шаг. Джобс отказался от производства аппаратного обеспечения. Это было болезненное для него решение, как и прежде отказ от производства аппаратного обеспечения в Pixar. Джобс заботился обо всех аспектах выпускаемой им продукции, но аппаратное обеспечение было его особой страстью. Джобса вдохновлял отличный дизайн, Завораживали детали производства, он мог часами наблюдать, как его работы собирают его идеальные компьютеры. Но теперь ему пришлось уволить больше половины штата, продать свой любимый завод фирме Canon, которая выставила на аукцион всю изысканную мебель, и примириться с тем, что его компания теперь продает лицензии на операционные системы производителям банальных и скучных компьютеров. В середине 90-х Джобс был доволен радостями семейной жизни и своим поразительным триумфом в кинобизнесе, Но индустрия персональных компьютеров повергла его в отчаяние. "Новаторство закончилось", говорил он Гарри Вольфу из Wired в конце 1995 года. «Майкрософт господствует, но почти ничего нового не привносит. Apple проиграла. Для рынка настольных компьютеров наступили мрачные времена". Таким же угрюмом он был во время интервью с Энтони Перкинсом и издателями Red Herring's. Но для начала он продемонстрировал журналистам плохого Стива во всей красе. Едва Перкинс с коллегами появились на пороге дома, Джобс сбежал через заднюю дверь на прогулку и вернулся лишь через 45 минут. Когда фотограф журнала стала его снимать, Джобс бросил в ее адрес пару колкостей и заставил съемку прекратить. Как отметил позже Перкинс, мы не понимали, что это манипуляция, эгоизм или просто грубость. Не понимали, почему он ведет себя так дико. Когда наконец он стал давать интервью, то сказал, что даже появление сети не помешает Microsoft доминировать. У Windows победил. К сожалению, он побил Mac, он побил Unix, побил OS2. Победил тот продукт, который хуже. Падение Apple На протяжении нескольких лет после изгнания Джобса Apple по инерции имела большую прибыль за счет ее временного превосходства в настольных издательских системах. Джон Скалли чувствовал себя гением образца 1987 года и сделал несколько недальновидных заявлений. Он описал, что Джобс хотел сделать Apple компанией, создающей великолепные продукты для частных потребителей, но это был безрассудный план. Apple никогда не будет компанией для частных потребителей. Мы не сможем приспособить реальность под наши мечты о новом мире. Высокие технологии невозможно создавать и продавать как потребительский товар. Джобс был в ужасе. Он с негодованием наблюдал за тем, как в начале 90-х годов под руководством Скайли Apple неуклонно теряла прибыль и долю на рынке. Скайли разрушил Apple, заполнив ее безнравственными людьми и безнравственными принципами, сокрушался позднее Джобс. Они заботились только о деньгах, в основном для себя, но и для компании, в ущерб созданию великой продукции. Джобс считал, что из-за того, что Скайли жаждал прибыли, сократилась доля Apple на рынке. Macintosh проиграл Microsoft, потому что Скайли хотелось выжать всю возможную прибыль, а не совершенствовать продукцию и делать ее более доступной. Microsoft потребовалось несколько лет, чтобы скопировать графический интерфейс пользователя Macintosh. В 1990 году появилась операционная система Windows 3, и это ознаменовало начало господства компании на рынке настольных компьютеров. В августе 1995 появилась Windows 95, ставшая самой успешной операционной системой всех времен, в то время как прибыли Macintosh были на грани катастрофы. "Microsoft просто-напросто своровала то, что сделали другие", говорил потом Джобс. "Apple это заслужила". После моего ухода там не придумали ничего нового. Mac практически не улучшался. Это была легкая победа для Microsoft. Своё разочарование в Apple Джобс продемонстрировал, когда выступал на собрании клуба Стэнфордской школы бизнеса, проходившем в доме одного из студентов. Хозяин дома попросил Джобса подписать клавиатуру Macintosh. Джобс ответил, что сделает это только если ему позволят удалить кнопки, добавленные после его ухода из Apple. Он вынул свои ключи от машины и поддел ими четыре клавиши управления курсором, которые он когда-то запретил, а также верхний ряд функциональных клавиш F1, F2, F3 и так далее. "Я меняю мир со скоростью одна клавиатура за раз", невозмутимо сообщил он и подписал изувеченную клавиатуру. На рождественских каникулах в конно Village на Гавайях Джобс часто прогуливался вдоль берега со своим другом Ларри Эллисоном, неутомимым главой Oracle. Они обсуждали схему поглощения Apple и думали, как снова сделать Джобса главой компании. Эллисон предлагал 3 миллиарда для финансирования. Я куплю Apple, ты сразу же получишь 25% как генеральный директор, и мы вернем компании былую славу. Но Джобс отказывался. Мне притекла идея насильственного поглощения, объяснял он. Вот если бы меня позвали вернуться, это другое дело. В 1996 году доля Apple на рынке упала до 4% по сравнению с пиком в 16% в конце 80-х. Майкл Шпиндлер, сменивший Скалли в 1993 году, пытался продать компанию корпорациям Sun, IBM и Hewlett-Packard. Это не удалось, и в феврале 1996 года его сменили на инженера-исследователя Гилла Омелио, возглавлявшего National Semiconductor. За первый год его работы компания потеряла 1 миллиард, а стоимость акций, которая в 1991 году составляла 70 долларов, упала до 14 долларов, и это на фоне технологического бума, когда стоимость акций взлетала до небес. Амильо недолюбливал Джобса. Они впервые встретились в 1994 году, вскоре после избрания Амильо. Джобс позвонил ему и заявил, что хочет побеседовать. Амильо пригласил его к себе в National Semiconductor, И потом вспоминал, как наблюдал через стеклянную стену кабинета за появлением Джобса. Он походил на боксера, такой же агрессивный и неуловимо грациозный, или на изящного камышового кота, готового прыгнуть на добычу, рассказывал позднее Омелио. После относительно краткого, хотя по меркам Джобса наоборот, долгого обмена любезностями, Джобс перешел к делу. Он хотел, чтобы Омелио помог ему вернуться в Apple на должность генерального директора. Есть лишь один человек, который может командовать войсками Apple, сказал Джобс, лишь один, кто приведет компанию в порядок. Эпоха Макинтош прошла, рассуждал Джобс, и пришла пора создать в Apple нечто столь же новаторское. Ладно, если Макинтош мертв, что может его заменить? спросил Амилио. Ответ Джобса не произвел на него впечатления. У Стива не было четкого плана, рассказывал потом Амилио, он отделался парой шуток. Амелио почувствовал, что оказался в знаменитом поле искажения реальности и был горд, что сумел устоять. Он бесцеремонно выставил Джобса Вон. Летом 1996 года Амилььо осознал всю серьезность проблемы. Надежды Apple были связаны с созданием новой операционной системы под названием Copland, но уже вскоре после начала работы Амелио понял, что это разрекламированный, но дутый продукт. который не решит задач по защите памяти и лучшей организации сети, и вдобавок не будет готов, как планировалось в 1997 году. Амильо публично пообещал быстро найти альтернативу. Проблема состояла в том, что у него никакой альтернативы не было. Следовательно, Apple требовался партнер, который смог бы сделать стабильную операционную систему, предпочтительно подобную Unix и субъектно-ориентированным уровнем приложениям. Было очевидно, какая компания обладала необходимым программным обеспечением Next, но Apple не сразу обратила на нее свой взор. Для начала внимания Apple привлекла компания B, которую основал Жан-Луи ГСС. Тот начал переговоры о продаже компании Apple, но в августе 1996 года на встрече с Амелио на Наговаях проиграл. ГСС сообщил, что хочет перевести в Apple всю команду 50 человек и запросил 15% компаний. что составляло около 500 миллионов долларов. Амилььо был поражен, ведь по расчетам Apple компании Би стоило примерно 50 миллионов. Последовал ряд предложений и контр контрпредложений, но ниже 275 млн ГС не опускаться не хотел. Он считал, что Apple нет альтернативы. До Амилььо дошли слова ГС: "Я крепко держу их за яйца и буду сжимать, пока им не станет больно". Это совсем не понравилось Амилььо. Элен Хенкен, как главный инженер Apple, склонялась к операционной системе компании Sun, которая называлась Solaris и основывалась на Unix, хотя у нее пока не было удобного пользовательского интерфейса. Амелио крайне понравилась Windows NT компании Microsoft. Ему казалось, что после некоторой внешней переделки она будет выглядеть как Macintosh, но в то же время будет совместима с огромным количеством ПО, предназначенного для пользователей у Windows. Билл Гейтс был крайне заинтересован в такой сделке и названивал О'Мелию. Разумеется, была еще одна возможность. Двумя годами раньше колумнист журнала MacWorld Гай Кавасаки опубликовал пародийный пресс-релиз, в котором сообщается, будто Apple покупает Next и делает Джобса своим генеральным директором. Майк Маркула якобы спрашивает у Джобса: "Ты хочешь до конца своих дней продавать приукрашенный Unix или пойдешь со мной, чтобы изменить мир?" И Джобс отвечает: "У меня теперь семья, мне нужен постоянный доход". В пресс-релизе говорилось, что после опыта работы в Next Джобс надеется привнести в Apple новообретенный дух смирения. Кроме того, приводилась цитата Билла Гейтса, который радовался возможности для Microsoft скопировать побольше новых идей у Джобса. Разумеется, пресс-релиз был шуткой от начала и до конца, но реальность порой странным образом подражает сатире.